«Привет», — я пропустила гостя в коридор. «Какими судьбами в наших краях?» Шёл мимо, решил проведать. Тимоша разулся и снял куртку. «Вижу, тебе и правда лучше». «Да, проходи в зал, я пока поставлю чайник». «Вот, это тебе». В мои руки перекочевал пакет с фруктами. Надо же, какая забота. Я была за неё благодарна. Хорошо, конечно, жить одной, но иногда не хватает элементарного внимания. Чтобы кто-то принёс фруктов, как сейчас, переживал о твоём самочувствии.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 «Просто подумал, что раньше мы так дружили, а теперь почти не общаемся». «Нехорошо», — рассмеялась я. С Тимкой было легко и безопасно. Словно вернулась в школьные годы, и не надо ни о чём беспокоиться. Рассказать бы об Эде, Тим бы помог найти ответ. Но подвергнуть опасности и его? Нет уж, хватит, хватит с меня, Артёма. Мы сидели и болтали ни о чём. На душе было хорошо и спокойно, как никогда. Даже не заметила, как прошло четыре часа.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 Первая, лазурного цвета, обтягивала грудь, а юбка опускалась до пола струящимися волнами. Красиво, что уж говорить. Вторая, тёмно-сиреневая, на тонких брительках, делала фигуру такой хрупкой, что даже страшно. А в третьей я влюбилась. Светло-синяя, слегка сверкающая, тоже в пол. Примерила. Из зеркала на меня смотрела другая девушка, слишком утончённая, чтобы быть мною. Насладиться эффектом в полной мере не дали.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 Словно в ответ на мои мысли ответил Эд. «Будь осторожна, она злопамятна. При гостях зови меня, как и все, хозяином. Что за глупости? В жизни не стану так никого называть. Я не рабыня». Плакать захотелось ещё больше. Останавливало только то, что испорчу макияж. А Эд всё равно потащит меня с собой. Я решила прояснить хоть что-нибудь. «Зачем тебе нужно моё присутствие?» «Так принято. К Фортуне никто не ездит в одиночку». «К Фортуне?»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 Кажется, даже о ярости забыл. «Что ты пытаешься сказать, человечка?» Слово «человечка» неприятно резануло слух, но я напомнила себе, что Эд слишком зол, чтобы подбирать выражения. «Ничего», — я попыталась казаться беспечной. «Просто незачем принимать всё так близко к сердцу. Ну, не заладился вечер, бог с ним. Сколько их будет, таких вечеров? Может, пройдёмся, а? Вот увидишь. Не всё так безнадёжно». «Ты в своём уме?» «Резонный вопрос»